Афганская война. Каждая война – большое испытание для народа и его армии. Не стало исключением и война в Афганистане, которая длилась для страны на 6 лет дольше Великой Отечественной. Дорого обошлась она нашей родине, краю, району и хутору. Афганская война – это наша общая боль. За время этой войны Общие людские потери составили 14 453 гражданина Советского Союза. Из них шестеро – уроженцы Павловского района, двое – наши утаряне Санитарные потери составили 469 685 человек. Пропали без вести и попали в плен 417 человек. Освобождены... 119. Из них возвращены на родину 97. Находятся в других странах 22 человека. Награждены орденами и медалями СССР 200 153 человека. Из них 10 955 человек посмертно. Звание Героя Советского Союза удостоен 71 человек, из них 25 посмертно. Среди награжденных 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 тысяч прапорщиков, более 2,5 тысячи офицеров и генералов, более 2,5 тысячи служащих Советской Армии, в том числе 1350 женщин. Трое наших хуторян, старший прапорщик сивцов, рядовой Семенцов, рядовой Шемякин награждены орденами Красной Звезды. Иван Константинович Семенцов призван в ряды Советской Армии 23 апреля 1985 года. Учебную военную подготовку проходил в городе Орджоникицы, в Республике Афганистан с августа 1985 года участвовал в пяти операциях, сопровождал 12 колонн. 25 января 1986 года в районе горы Нарай рота подверглась внезапному нападению мятежников из засады. Рядовой Семенцов, прикрывая отход своих товарищей, погиб. За мужество и отвагу награжден Орденом Красной Звезды посмертно. Александр Шемякин, Призван в ряды Советской Армии 1 июля 1980 года. Учебную военную подготовку проходит в Фергане. С октября 1980 года в Республике Афганистан. Четыре раза участвовал в рейдовых операциях по уничтожению бандформирований. 12 мая 1981 года взвод, в котором служил рядовой Шемякин, расчищал дорогу от завалов населенного пункта Гальян. При обстреле противником он был смертельно ранен. Похоронен на родном хуторе. В различное время в Афганистане воевали наши земляки рядовой Андрей Вячеславович Мартыненко, рядовой Сергей Михайлович Анисимов, рядовой Виктор Николаевич Ильченко, рядовой Сергей Викторович борисенко рядовой Федор Александрович Харьковский. Они награждены медалями СССР и Республики Афганистан.